В ту далёкую пору телеграфа ещё не существовало, а газеты выходили ограниченными тиражами, поэтому слава распространялась не так быстро, как ныне. Франц вряд ли слышал о погонини, а когда услышал, поклялся, что если он и не затмит блеск несравненного Гюноэсса, то по крайней мере окажется его достойным соперником. Одной из двух Или он станет самым знаменитым из живущих скрипачей, или разобьёт инструмент и покончит с собой. Подобная решимость обрадовала старого Клауса. Он довольно потирал руки, подпрыгивая на своей хромой ноге, словно увечный сатир, растачал ученику неуёмные похвалы, льстил, убеждая себя, что делает это во имя святого и возвышенного искусства. 3 года назад, когда Франц впервые приехал в Париж, у него были все шансы на успех, но он потерпел неудачу. Музыкальные критики объявили его восходящей звездой, однако пришли к единодушному мнению, что ему понадобится ещё несколько лет занятий, прежде чем он сумеет покорить публику. Поэтому после более чем двухлетней подготовки, не прекращавшихся ни на один день самозабвенных упражнений, штирийский музыкант наконец почувствовал, что готов к первому серьезному выступлению в просторном зале оперного театра, где должен был состояться публичный концерт перед самыми придирчивыми критиками Старого Света. Но в этот ответственный момент в европейскую столицу прибыл погонини, что создало препятствие на пути притворения Надежд Франца. Поэтому старый немец благоразумно отложил дебют своего ученика. Поначалу он подтрунивал над дня бозданными восторгами, хвалебными гимнами во славу гиноевского скрипача. и над тем почти суеверным трепетом, с каким произносилось его имя. Но очень скоро образ поганиния превратился в раскалённое железо, которое жгло сердца обоих музыкантов, пугающего призрака, неотступно преследовавшего Клауса. Прошло ещё несколько дней, и они стали вздрагивать при одном лишь упоминании имени их великого соперника, чей успех с каждым вечером становился всё более беспримерным. Первая серия концертов уже заканчивалась, но ни Клаус, ни Франц ещё не получили возможности услышать погониний и оценить его мастерство. Билеты стоили так дорого, и такой крохотной была надежда на получение контрамарки у своего коллеги-артиста Справедливо считавшеся на редкость скупым в денежных вопросах, что им, как и многим другим, пришлось ждать удачного случая. Но настал день, когда маэстро и его ученик почувствовали, что они больше не могут сдерживать своё нетерпение. Они заложили часы и на вырученные деньги купили два самых дешёвых билета. Вряд ли кто сумел бы описать бурю восторга и восхищения, разразившегося в тот памятный на роковой вечер. Публика неистовствовала. Мужчины рыдали, женщины визжали и падали в обморок, а Клаус и Стэнио своей бледностью напоминали призраков. Едва волшебный смычок погони не коснулся струн, как Франц и Самуэль почувствовали. будто до них дотронулась ледяная рука смерти охваченные непреодолимым восторгом который обернулся для них жестокой нестерпимой душевной пыткой они даже не решались посмотреть друг другу в глаза и за весь концерт не обмолвились ни единым словом в полночь когда избранные представители музыкальных обществ и парижской консерватории распрегли лошадей и сами с триумфом потащили карету великого артиста к его дому. Оба немца вернулись в своё скромное жилище. На них было жалко смотреть. Мрачные и удручённые, они сидели на своих обычных местах у камина и хранили молчание. Самуэль воскликнул наконец Франц: бледный как смерть. Самуэль, нам остаётся теперь только умереть. Ты слышишь меня? Мы ничтожество. Мы были безумцами, когда полагали, что в этом мире кто-то может соперничать с ним. Имя погонини застряло у него в горле, и франц обречённо рухнул в кресло. Морщинистое лицо старого учителя вдруг побогровело. Его маленькие зелёные глазки засветились мерцающим светом, когда, наклонившись к своему ученику, он прошептал хриплым, надтреснутым голосом: "Нет, нет. Ты ошибаешься, мой франс. Я учил тебя, и ты овладел всеми тайнами великого искусства, которое простой смертный и вдобавок крещённый христианин" может перенять у другого такого же простова смертова разве есть моя вина в том что эти проклятые итальянцы прибегают к услугам сатаны и дьявольским ухищрениям чёрной магии чтобы безраздельно господствовать в искусстве франс взглянул на своего учителя в его воспалённых глазах горел зловещий огонёк который недвусмысленно говорил ему, что ради обретения подобного могущества он, не задумываясь, продал бы свое тело и душу дьяволу. Однако Франц не проронил ни слова и, отведя взгляд от Клауса, задумчиво посмотрел на догорающие угли. Сон мы давно забыт и бессвязный грез, которые в дни юности казались Францу такими реальными, а потом были им отвергнуты и постепенно стёрлись из памяти, теперь вновь наполнили его сознание так же ярко и живо, как и прежде. Воскревшие тени Ксиона, Сизифа и Тантала предстали перед его мысленным взором, гримасничая и вопрошая: "Что значит ад для тебя?" человека в него не верищего. Но даже если ад действительно существует, то это ад, описанный древними греками, а не нынешними язычеверами, то есть местность, населённая разумными тенями, для которых ты можешь стать вторым Орфеем. Франц почувствовал, что вот-вот сойдёт с ума. И машинально повернув голову, он снова посмотрел прямо в глаза своему старому учителю, а затем отвёл взгляд от его воспалённых очей. То ли Самуэль понял, что творится в душе его ученика, то ли решил отвлечь его от мучительных размышлений это останется загадкой как для читателя, так и для самого автора. Но какими бы ни были его намерения, Немец произнёс с притворным спокойствием. Франц, мой дорогой мальчик, я говорю тебе, что мастерство этого проклятого итальянца лишено естественности. Что дело здесь не в трудолюбии и одарённости. Не смотри на меня так дико, ибо то, о чём я говорю, на устах у миллионов людей Выслушай меня и постарайся понять. Тебе известна странная история, которую рассказывают о знаменитом Тартинии. Он умер в одну прекрасную ночь, ночь Шабаша, задушенный своим демоном, который научил его тому, как заставить петь скрипку человеческим голосом, вложив в неё посредством заклинаний душу юной девы. Поганини сделал больше, чтобы наделить свой инструмент способностью издавать человеческие звуки, такие как рыдания, крики отчаяния, мольбы, стоны любви и ярости, словом научить скрипку передавать самые пронзительные оттенки человеческого голоса. Поганини убил не только свою жену и любовницу, но и своего друга который относился к нему с такой нежностью, как никто другой на свете. Затем он сделал четыре струны для своей волшебной скрипки из кишок последней жертвы. В этом заключается секрет его завораживающего таланта, той всепоглощающей мелодии, того сочетания звуков, которыми тебе никогда не удастся овладеть, если только Старик не закончил последней фразы, поражённый дьявольским взглядом ученика, и закрыл лицо руками. Франц тяжело дышал, и выражение его глаз напомнило Клаусу взгляд гиены. Он был смертельно бледен. Какое-то время он не мог говорить и только ловил ртом воздух. Наконец он едва слышно произнёс: Ты в этом уверен? Конечно, я даже надеюсь тебе помочь. И и ты действительно считаешь, что лишь добыв струны из человеческих кишок, я смогу соперничать с паганине? спросил Франц после короткой паузы и опустил глаза. Старый немец открыл лицо и с каким-то странным выражением решимости на нём. тихо ответил Нам нужны не просто человеческие внутренности, они должны принадлежать человеку, который любил нас по-настоящему, бескорыстной, святой любовью. Тартини наделил свою скрипку душой девы, но она умерла от безответной любви к нему. Коварный музыкант заранее приготовился суд в который ему удалось поймать её последний вздох, когда умирая, она произнесла его дорогое имя, и затем Тортини передал её дыхание своей скрипке. Историю о погоне ты от меня уже слышал. Он однако заручился согласием своей жертвы, чтобы добыть человеческие кишки. Ох, всесильный человеческий голос, продолжал Самуэль после короткой паузы, Что может сравниться с его красноречием, его пленительным обаянием? Ты полагаешь, мой бедный мальчик, что мне не надо было посвящать тебя в эту великую последнюю тайну? Но как же теперь быть, если тебя бросает прямо в объятия к тому, кого не следует поминать ночью? добавил Клаус, неожиданно возвращаясь к суевериям своей юности. Франс, не сказав ни слова, с ужасающим спокойствием поднялся, снял со стены свою скрипку, резким и сильным движением оборвал на ней струны и швырнул их в огонь. Самуэль Едван не вскрикнул от ужаса. Струны шипели на углях и словно живые змеи извивались и скручивались среди пылающих поленьев. Клянусь ведьмами Фиссалии и колдовскими чарами Кирки, воскликнул он, брызгая слюной из горящими как угли глазами. Клянусь адскими фуриями и самим Плутоном, о Самуэль, мой учитель, что не притронусь к скрипке до тех пор, пока на ней не будут натянуты четыре человеческие струны. И пусть я буду проклят навеки, если нарушу эту клятву. И он упал без чувств на пол с глухими рыданиями, которые стихая, напоминали причитание возле тела усопшего. Старый Самуэль взял его на руки, словно ребёнка, и отнёс на постель, после чего поспешил за доктором.